Маленький фонарик освещал подвал, то есть придавал темноте различную фактуру и отделял менее густую тень от более густой. Фигуры едва виднелись во мраке. Обычными глазами было почти невозможно различить, кто говорит. Держите язык за зубами, поняли? И держать язык за зубами? Здесь же труп. Гномы сами разберутся, лишь бы городская стража не пронюхала, им тут делать нечего. Или кто-нибудь из нас хочет, чтобы они явились сюда? Э -э, но среди стражников тоже есть гномы. Ха, дурза. Слишком много времени проводят на солнце. Теперь они просто люди недоростки. Разве они думают по гномьи? А Вайнс будет докапываться и размахивать дурацкими бумажками, которые у них зовутся законом. С какой стати нам допускать такое насилие? И потом, что тут расследовать? Преступление мог совершить только тролль. Вы согласны? Я спрашиваю. Все согласны? Именно, именно. ответила одна из фигур. Голос был тонкий, старческий и сказать по правде неуверенный. Конечно, тролль, отозвался другой голос, почти двойник предыдущего, но уверенности в нем звучало чуть больше. Наступившую тишину подчеркивал неумолкающий звук насосов. Это мог быть только тролль. Подотожил первый голос. «Недаром говорится, если случилось преступление, ищи тролля.